что это было спросил фрост он крепко крепко держал мирославу за руку боялся что она снова что-нибудь такое учудит. а с него на сегодня чудес уже предостаточно потом мирослава покачала головой волосы ее уже успокоились погорели земному притяжению вот такая маленькая радость я тебе потом дам почитать его дневник тёмочка чей дневник как ему нравилось когда она называла его тёмочкой августа берга «У меня его дневник. Там все разъясняется». «Разъясняется неразъяснимое?» «Типа того». Мирослава его уже не слышала. Она упала на колени перед неподвижной Василисой, принялась проверять дыхание и считать пульс. «Все стабильно, живая». Фрост и сам уже все посчитал и проверил. Девочка крепко-крепко спала. Наверное, в каком-то смысле это было проявлением гуманизма со стороны Лисапеты. Или трусости. Задушить спящего ребенка ведь проще, чем того, который смотрит прямо тебе в глаза. Я не понимаю, почему она. Никто из них не понимал. Сколько тогда на самом деле было убийц? Сколько этих чертовых свечных человеков? Или тогда, 13 лет назад один, а теперь вот другая? Поехала кукухой, подхватила упавшее знамя и принялась душить детишек? Наверное, все эти вопросы были написаны у Фроста на лице. потому что Мирослава пожала плечами, сказала потерянно. — Я не знаю, Тёмочка, вообще ничего не понимаю. — Ничего. Фрост притянул её к себе за ворот косухи, поцеловал в губы. Нагло поцеловал по-хозяйски. На то, чтобы разбираться и понимать, у нас имеется старший следователь Самохин. — Конечно, — раздался за их спинами ворчливый голос. — Как целоваться, так с Фростом, а как разбираться со всякой чертовщиной, так сразу всё валит на Самохина. «Девочка как?» «Спит», — ответили они в один голос. «Значит, действуем так». Самохин окончательно пришел в себя и начал раздавать команды. «Ты, Артем, бери девочку. Я беру эту нашу». Он осекся, посмотрел на Лисапету, которую поддерживал под руку. Если бы не поддерживал, она бы точно свалилась на землю. «Ее, короче, беру, и выдвигаемся обратно к усадьбе». Он поднял лицо к небу, и на лицо его тут же упала крупная дождевая капля, предвестница неминуемого ливня. «Двигаемся быстро, пока склоны этого чертова оврага не размыло. Потом звоним в скорую. Пусть осмотрят девочку и эту». Он снова покосился на ко всему безучастную лесопету спросил почти ласково. «Как же вас так угораздило-то, Елизавета Петровна? Вы что, душу дьяволу продали?» Она ничего не ответила. По ее толстым некрасивым щекам катились крупные слезы. Или это были не слезы, а дождевые капли? Они тронулись с места быстро и слаженно. Хорошая из них получилась команда. Мирослава шла впереди показывала дорогу. Следом брели Самохин с лесопетой. Фрост с Василисой на руках замыкал шествие. Была надежда, что из оврага они успеют выбраться до дождя. «И давайте-ка решим, что мы видели у Затона», — вдруг заговорил Самохин. «Ничего мы не видели», — сказала Мирослава, не оборачиваясь. «Вы, товарищ следователь, геройски предотвратили очередное преступление», — вторил ей Фрост. а мы с Мирославой просто болтались у вас под ногами». «Так уж и геройски», — хмыкнул Самохин. В голосе его было смущение. Какое-то время он молчал, сопел, тащил Лесопету, а потом снова заговорил. «Ну а что мы можем сказать, детишечки? Что одна инфернальная тварь прибила другую инфернальную тварь прямо на глазах у сотрудника следственных органов? Так мне предлагаете записать в протоколе, да? Чтобы Хичкок и Чужой против Хищника в одном флаконе, да?» чтобы меня сразу вот вслед за ней на психиатрическую экспертизу?» Он покосился на механически перебирающую ногами лесопету. «Не будет никакой экспертизы», — заверил его Фрост. «Ему все больше и больше нравился этот дядька. Опишем все, как было, кроме чужого против хищника». «Это хорошо. Молодцы». В голосе Самохина послышалось облегчение. «Ну ты, Мирослава, Сергеевна, расскажешь мне во всех подробностях, что за дневник там такой, откуда дневник, что в нем написано». «Почему ты не удивилась ни чужому, ни хищнику? Ты же не удивилась, и не спорь со мной!» «Я не удивилась. Я дам вам прочесть этот дневник, если хотите». «Еще как хочу. А еще я хочу знать, откуда он у тебя. Потому что, видишь ли, означенный дневник 13 лет назад был похищен у одного чернокаменского коллекционера. Там похищен, тут всплыл. Нет, я понимаю, что это не твоих рук дело, но жажду подробностей». «Я тоже жажду подробностей». — сказала Мирослава очень тихо. — Я хочу все знать про... Она запнулась, а потом решительно продолжила. — Про дядю Митю. — Сделаю, — пообещал Самохин. — Вот разберемся с этим всем и поговорим. А пока... Его последние слова потонули в громовых раскатах, и тут же небеса разверзлись, обрушивая на их головы холодный сентябрьский ливень. Из-за врага они кое-как выбрались, спрятались от дождя под старой липой. но лишь за тем, чтобы Самохин успел сделать несколько телефонных звонков. Наверное, благодаря этим звонкам в горе Светова их уже ждали. Щупленький, насквозь промокший полицейский стоял у калитки. Самохин тут же сдал ему лесопету, а сам перехватил у Артема Василису и порысил к дому. Перед домом, несмотря на глухую ночь и ливень, царила суета. Туда-сюда сновали люди в форме и в штатском. Разрывали темноту с полохами синего и красного полицейские мигалки. У крыльца стояла машина скорой помощи. К ней бросился Самохин первым делом. Он передал девочку выпрыгнувшему и скорой врачу, прокричал тому что-то в ухо, указывая куда-то в темноту аллеи. Наверное, предупредил, что есть еще одна пострадавшая. Фрост смог расслышать только одно слово — огнестрел. Про них с Мирославой словно бы забыли. А может и забыли. Людям в усадьбе было не до того. Эксперты, поругиваясь и матерясь, Натягивали тент над лежащими на земле обугленными телами. Пытались сохранить в неприкосновенности место преступления. Пожар на башне уже погас. То ли сам погас, то ли загасили. Просто было неинтересно разбираться. Он подошел к стоящей под дождем Мирославе, обнял за плечи, притянул к себе, шепнул в ухо. «Мира, тебе нужно показаться врачу. У тебя ожоги». Кажется, она его даже не услышала. Она стояла спиной к свечной башне, Сматривалась в клубящуюся в парке тьму. Фрост тоже посмотрел. Сначала он подумал, что это Василиса. Василиса или Мирослава. Не нынешняя, а маленькая. Девочка стояла на парковой дорожке. худенькое тельце, ночная сорочка, длинные волосы. И сорочка, и волосы совершенно сухие, несмотря на проливной дождь. А вокруг девочки свечение, какое бывает в тумане вокруг зажженных фонарей. Это Лизонька. сказала Мирослава, стирая капли дождя с лица. «Она уходит». Девочка прощально махнула рукой. Мирослава помахала в ответ, Фрост тоже помахал. Что не говори, а сходить с ума вдвоем веселее. Подошел Самохин, тоже весь насквозь вымокший, злой и деловой одновременно. «Как дела, детишечки?» Спросил, глядя в ту же сторону, что и они. Вот только на парковой дорожке больше никого не было. Лизонька ушла навсегда. «Мокнем, товарищ старший следователь». — буркнул Фрост. — Может, мы детей и женщин того отпустим в тепло? Мирослава глянула на него одновременно сердито и ласково. И как у нее так получалось? — А я отпустим, — согласился самох а потом сказал. — Мирослава, что с ногой? Смотрел он на прожженную дыру в ее штанине. Смотрел внимательно. Наверное, только сейчас увидел. — Все нормально. — Мирослава дернула плечом. — Ожог поверхностный. — Надо показаться врачу. «Пока тут врачи-то, сходи, пусть помажут чем». Наверное, Мирослава собиралась спорить и возражать, но не успела. По парковой аллее, разрезая фонарями тьму и дождь, мчался здоровенный джип. Он остановился, едва не сбив с ног замешкавшегося эксперта. Дверца со стороны водителя распахнулась, и под проливной дождь вырвался Гарри Светов-старший. Вид у него был всклокоченный и безумный. Не осталось в нем ничего от того вальяжного и спокойного дядьки, каким он всегда представал перед окружающими. Старик, напуганный, отчаявшийся, не готовый принять действительность. Горесветов рвался туда, под навес. Рвался, как кабан, раскидывая заступающих ему дорогу людей, рычащий по звериному. Рвался к лежащим на земле телам, к одному конкретному телу. Узнает ли он в этом обугленном, скрюченном существе, своего единственного горячо любимого сына. согласиться ли признавать? И узнал, и признал. Рухнул на колени, взвыл. Так и стоял на коленях, раскачиваясь из стороны в сторону, отталкивая от себя чужие назойливые руки, не давая тащить себя от тела сына. Самохин сделал знак. «Не трогайте, дайте проститься». И люди отступили. Оставили отца наедине с собственным горем, проявили терпение и человеколюбие. Мирослава дернулась было туда под тент, но Фрост поймал ее за руку, не пустил. Не потому, что переживал за Горесветова. Не было в его сердце жалости к этому человеку. Он боялся не за него, а за Мирославу. Зачем ей еще раз видеть вот это все? А Самохина отвлекли. Вывели из освещенного софитами круга и там, за пределами света, доказывали ему что-то громко и яростно. Он тоже что-то доказывал, кричал, махал руками. Мобильные в его карманах разрывались, оба. и его собственный и Елагина. Он вытащил сразу оба, посмотрел на светящиеся экраны и прижал к уху тот, по которому до него наверняка пыталась дозвониться Гала Свиридова. Наверное, решил, что мать как можно быстрее должна узнать о том, что ее ребенок в безопасности. Даже такая мать, как Гала. Сам Фрост на Галу зла не держал. Была дурной девчонкой и стала дурной бабенкой. Нет у нее ничего в этой жизни. Хорошо, если похищение Василисы ее хоть чему-то научит. «Расставит, так сказать, приоритеты». Самохин обернулся, помахал Фросту рукой с зажатым в ней телефоном. «Артем, иди сюда!» прокричал, стараясь заглушить никак не унимающийся ливень. «Расскажи кого-то товарищу!» Товарищ низенький юркий мужичок уже трусил к ним по дорожке, низко наклонив голову в капюшоне. Товарищ был не в форме, но наверняка из органов. Фрост вздохнул, глянул на Мирославу. «Иди!» сказала она, не сводя глаз натянутого тента, который яростно трепал ветер и также яростно секли струи дождя. «Я нормально, Тёмочка!» Захотелось снова её поцеловать. Хоть в губы, хоть в мокрые щёки, хоть в макушку. И поцеловал бы, если бы не толпа народу вокруг, если бы не вопросительно зыркающий на него мужичок в штатском. «Я скоро, Мира!» Он сжал её ледяные пальцы в своих ладонях. В сумраке рубцов и шрамов почти не было видно, но Фрост знал, что они есть, и Мирослава тоже знала. Мужичок в капюшоне оказался еще одним следователем. Фамилию его Фрост тут же выбросил из головы. То, что Фросту казалось допросом, следователь упорно называл беседой и также упорно тянул его за рука прочь от места преступления под защиту навеса. Он тянул, а Фрост упирался. Казалось неправильным, что он будет беседовать почти в комфорте в то самое время, когда Мирослава останется мокнуть под дождем. «Да иди ты!» — проворчал Самохин. «Сейчас и ее позовут, не переживай!» Всем на сегодня бесед хватит. И вам, и мне. Он тяжко вздохнул и легонько подтолкнул Фроста в спину. Наверное, это был тот самый момент, когда оба они предали Мирославу, оставив ее одну без защиты. Они решили, что все закончилось, раз нет больше ни хищника, ни чужого. Они забыли, что иные люди в разы страшнее любой нечисти. Горисветов шел к Мирославе. Шел по-стариковски медленно, придерживаясь правой рукой за грудь. Тогда им всем показалось, что у него прихватило сердце. Только вот нет сердца у подобных людей. Сердца нет, а пистолет есть. Фрост услышал его яростный рык в тот самый момент, когда Горисветов вытащил пистолет из кармана куртки. «Я тебя предупреждал! Я по-человечески тебя просил!» Вот и все, что он сказал. Вот и все слова, что он швырнул в лицо растерявшейся Мирославе. Сначала полные ненависти слова, потом блеск стали. и времени у всех в обрез. Не осталось у них времени, потому что чертов следователь уже затащил Фроста на крыльцо, потому что Самохин снова прижимал к уху разрывающийся тревожными трелями мобильник, потому что эксперты, столпившиеся под тентом, были безоружны, потому что Горисветов был всего в нескольких метрах от Мирославы. Фрост не думал и не просчитывал варианты. Оттолкнув в сторону следака, он рванул вперед в пелену из дождя и тумана, На перерез ему тоже кто-то рванул, кто-то стремительный и отчаянный, кто-то, кто в самый последний момент отшвырнул Мирославу с линии огня. Мирославу отшвырнул, а сам на линии остался. И получил сначала одну полю, потом другую, потом третью. Четвертое просвистело на духом у Фроста. Пятое вышибла фонтан каменной крошки из стены башни. А потом горе Светова завалили. Набросились сзади, шибли с ног, вырвали пистолет, печатали мордой в мокрую траву. А он все вырывался, отплевывался от сырой земли. Теперь уже ползком пытался добраться до Мирославы. Мирослава тоже ползла. Не прочь от горе Светова, а к лежащему на спине человеку. Мирослава ползла, а Фрост бежал. Самохин, кажется, тоже бежал, кричал на бегу что-то неразборчивое. Он был еще жив, но, кажется, смертельно ранен. Его ветровку теперь пропитывал не только дождь, но и кровь. Очки слетели и разбились, и лицо без них сделалось моложе, а взгляд беззащитнее. Он был еще жив и в сознании. Он смотрел только настоящую перед ним на коленях Мирославу. Смотрел и улыбался, как будто это не на его губах пузырилась кровь, как будто это не его простреленные легкие кликотали и свистели, как будто не было в его жизни в тех оставшихся ему мгновениях, Ничего радостнее и важнее вот этой встречи. «Дядя Митя!» Мирослава гладила его по короткому ежику волос, стирала кровь с лица. «Дядя Митя, ну что же ты?» Она тоже сейчас казалась моложе и беззащитнее. Тринадцатилетняя девчонка, а не взрослая женщина. «Ну зачем ты, а?» «Все хорошо, Мира». Ему было тяжело говорить. «Все хорошо, девочка. Ты просто прости меня». «Прости, если можешь». «Молчи!» Она рыдала и кричала на него в голос. «Молчи, не говори ничего! Не теряй силы!» И куда-то в сторону себе за спину. «Да позовите же вы врача!» «Уже!» Рядом упал на колени Самохин. «Решил погеройствовать, гражданин Елагин!» В голосе его была злость пополам с отчаянием. «Ну, если уж ты не уберег, товарищ начальник!» Дядя Митя усмехнулся и тут же зашелся тяжелым кровавым кашлем. Как выбрался-то? Дай гляну. Самохин рванул полы его ветровки с такой силой, что в стороны брызнули пуговицы. Что ж тебе в тепле не сиделось? Что ж мне с вами всеми делать такими спасателями? Пусти, прохрипел дядя Митя. Помираю. Миру дай, мира. Его взгляд сделался одновременно мутным и ищущим. Мира, сказать должен, облегчить душу. Я здесь. Мирослава подсунула ладони под его затылок. «Не умирай, не надо! Дядя Митя, ну хватит уже!» Ее слов было не разобрать из-за рыданий. «Виноват! Бес попутал! бес убил, а он вот меня попутал!» А голос дяди Мити просто был слаб. Он сбивался, хрипел, спешил то ли объясниться, то ли покаяться перед смертью. «Затмение какое-то! Не знаю, что нашло! Не хотел я!» Сопротивлялся, а ты все смотрела и смотрела. Обрывки слов снова сменил сиплый кашель. А я поделать с собой ничего не мог. Смог только, когда понял, что натворил. Дядя Митя, не надо, молчи, береги силы. Тёма, Тёмочка, что нам делать с ним? Где скорая? Никогда себе простить не мог. Думал, вспомнишь, покаюсь и я сяду, а ты все не вспоминала. А я душой сердцем прикипал все сильнее. Виноват. Ты прости меня, девочка. Эй, Елагин!» Самохин едва ли не за шкирку тащил от него вырывающуюся Мирославу. Голос его был тихий, заговорщицкий. Такое, что слышать его мог только дядя Митя, и они с Мирославой. «Ты покайся одно, скажи. Разумовского ты?» «Я...» Он даже кивнуть попытался, не вышло. «А за что?» «За то, что он детей. Тех детей. Я сначала просто подозревал, а потом свечу у него нашел. В тайнике. Там тайник есть в башне, товарищ следователь. Потом...» Самохин спешил, чуял хитрый лист, что время на исходе. «Про тайник потом расскажешь. Про Разумовского давай». «Он сам сознался». Дядя Митя закрыл глаза. Лицо его заливала восковая бледность, а со стороны дома к нему уже бежали медики – Вот тогда я его и того. Глаза открылись, взгляд был ясный и твердый, и голос сделался твердый. Последний рывок. Это я его задушил, задушила, утопил. Амира увидела, а меня накрыло, словно прямо в голове чей-то голос. Убей, придуши. Сначала ее, а потом можешь и сам. Вот прямо в омут с головой. Так хорошо тебе будет, так сладко, Митенька. Вот так значит. Самохин уступил место подбежавшему врачу. Снова потянул Мирославу за шкирку, крикнул Фросту. «Забери ее!» Фрост и забрал. Подхватил воющую Мирославу под мышки, потащил прочь. Не под навес, а под старую липу. Прижал к себе, не позволяя шелохнуться. «Мира!» – зашептал в ухо. «Не мешай им, они его спасают! Они спасут его!» «Это не он!» Мирослава подняла к нему заплаканное лицо. «Темочка, это же не он меня тогда!» «Она! Это гадина!» А он сопротивлялся. А я его нарисовала. Я видела его перед тем, как умереть. «Отставить истерику!» Послышался за их спинами строгий окрик. Старший следователь Самохин шагнул под сень липы из-за пелены дождя. «Врачи делают все возможное. А он мужик крепкий. Даст Бог выживет». «Для чего выживет?» Во взгляде Мирослава была ярость. «Чтобы вы его в тюрьму, да? А это не он, слышите вы меня?» «Я сказал, не ори!» Рявкнул Самохин, а потом каким-то удивительно ласковым жестом погладил Мирославу по голове. «Разговор наш кто слышал?» «Никто. Просто еще не понимал, куда он клонит. Не понимал, к чему вот это все. А Мирослава, кажется, начала понимать. Потому и перестала вырываться. Наоборот, подалась к Самохину. «Это не он. Это Агния меня тогда. Голос в голове, понимаете? Бред, конечно, но вы должны поверить. Она, может, могла так вот влезть в голову. «Она и Августа Берга пыталась?» «Она и меня пыталась», — сказал Самохин мрачно, а потом поднял взгляд на Фроста. «Уверен, что нас больше никто не слышал?» «Уверен», — Фрост кивнул. «Ливень, ветер, крики кругом. Что будем решать?» «Уже решил», — Самохин помрачнел еще сильнее. «Эх, подведете вы меня под монастырь!» А Мирослава уже вцепилась обеими руками в на его мокрого псиной пахнущего пиджака, зашептала быстро и требовательно. «Не надо ему в тюрьму, я прошу вас, он уже сам себя наказал!» «Себя наказал, тебя спас! Не хочет он жить, девочка!» «Не вам решать! Пусть сначала выживет, а потом решает!» «Как выбрался-то?» Самохин посмотрел на Фроста поверх ее макушки и сам себе ответил. «А чего ему не выбраться-то? Медвежатнику за стажем! Вот я дурак!» Он покачал головой. «Так что мы решили?» — спросил Фрост, глядя на него поверх мирославенной макушки. Вот такой у них получался мужской разговор. «Не было ничего», — ответил Самохин после долгого молчания. «Если помрет, так помрет героем. А если выживет, так бог ему судья. Или вот она». Он снова погладил Мирославу по голове, сказал быстро и по-деловому. «Все, некогда мне тут с вами, детишечки. Артёму, уводи ее отсюда. Нафиг уводи. Хватило с нас сегодня сюрпризов. Еще хрен знает, сколько мне их расклебывать придется. Ну что, стали...» «Идите, я сказал! Идите, пока не передумал!» Они и пошли. Только сначала Мирослава повисла у Самохина на шее, уткнулась носом в небритую щеку, что-то такое сказала, от чего он сразу же из Грозного сделался растерянным. «Да ладно тебе!» Сказал и усмехнулся кривоватой своей усмешкой. «Вот скажешь тоже!» И снова глянул на Фроста, спросил жалобно. «Сигаретки не найдется!» «Не курю!» Фрост улыбнулся, виновато пожал плечами. Вот тот -то же. Идите уже, пока не передумал. Никому вы тут больше не поможете. Ему сейчас другие помощники выданы. Самохин смотрел, как в скорую бережно загружают носилки с дядей Митей. А можно? дёрнулась была Мирослава. Нет, рявкнул Самохин. Никто вас туда не пустит. А у меня там блад. Медсестра у меня там, старшая. Она расскажет потом всё в подробностях. А вам я официально запрещаю покидать территорию усадьбы. «Услышали меня, детишечки?» Они молча кивнули. Какое-то время они наблюдали, как ползет по дорожке едва различимая в пелене дождя скорая. Потом еще какое-то время смотрели, как Самохин машет руками и раздает распоряжение людям, столпившимся под тентом. А потом Фрост сказал. «Пойдем, Мира». Она больше не сопротивлялась, словно бы эта чертова ночь высосла из нее все силы. Позволила взять себя за руку, как маленькую, и так же, как маленькую поволочь за собой на буксире. «Кому идем?» — спросил Фрост, когда они уже очутились на крыльце перед входной дверью. «Ко мне или к тебе?» Постановка вопроса была категоричной. Она оставляла Мирославе весьма условный выбор. Она могла выбрать комнату, но не уединение. «К тебе». Мирослава глянула на него снизу вверх, а потом добавила. «Но сначала ко мне. Нужно забрать дневник Берга». Дневник она хранила в самом ненадёжном месте, под матрасом. Но каким-то чудом тот всё ещё был на месте. «У тебя есть ванна?» — спросила Мирослава, прижимая дневник к сердцу. «К своей я больше никогда не подойду». «У меня есть». Просто погладил её по голове, как до этого погладил Самохин. «А твою сдадим в металлолом. Договорились?»